Глава двенадцатая Артем Сумерки сгустились, а я уже час сидел в машине возле приютившего офис Алисы Склада и не мог заставить себя выйти из нее. Попытки продумать начало разговора ни к чему не приводили. Это раньше она была моей помощницей, девочкой на побегушках. Сейчас наши жизни – параллели. Дождь барабанил по крыше, фары отражались в лужах, а я смотрел на убогую дверь проклиная себя за то, что не смог перебороть любовь. На фотографиях с показа Алиса улыбалась. Ее стильное, отделанное оригинальной вышивкой платье, шло ей неимоверно, как и улыбка. Только чертов Ковалев рядом все портил. Отец всегда учил меня быть честным с собой, признаваться себе в своих сильных сторонах и в слабостях. Говорил, это ключ к успеху. Какой нахрен успех? Алиса была моей слабостью, только я упустил момент, да еще и подгадил ей, словно обиженный подросток. Да, ее дела шли на лад, и это была моя заслуга. Если точнее, попытки вернуть дела на круги своя. Я попросил несколько банков пересмотреть ее заявки, дал знать нужным людям, что ее проект — интересная идея, намекнул, что подумываю вложиться сам. Но она об этом не знала. И не должна была узнать. Я не хотел ее благодарности. Я хотел ее. Проблема заключалась в том, что она чужая жена, и с этим бороться было труднее, чем с ее платформой. Я бы мог очернить Ковалева в ее глазах, подложить ему шлюху, но... Нахрен это все. Один раз я уже прошел этот путь, второго не будет. Я завел двигатель и отъехал назад, метров на сто. Вышел из машины перед кофейней. Несколько минут ничего не решат. Когда я вышел из кафе, дождь все так же моросил. Но в машину я не сел, решил пройти пешком. Холодные капли били по лицу, текли подворот пиджака. Проклятый дождь! Черт подери, снова дождь! Быстрым шагом я преодолел расстояние до двери и толкнул ее, ожидая, что офис будет заперт и придется стучать. Дверь склада скрипнула, и я вошел. Офис пах сыростью, кофе и бумагой. Столы завалены эскизами, ноутбук гудел, как старый вентилятор. Она стояла у окна, в джинсах и свитере, волосы в небрежном пучке, который вот-вот развалится. Мне до безумия захотелось коснуться ее, самому распустить пучок и провести пальцами по волосам. Но я остановился, сглотнув вставший в глотке ком. Алиса обернулась, и ее глаза, холодные, как мокрый асфальт, блеснули. — Волков? Ее голос был отчужденным. — Что, пришел на разведку? Или хочешь лично разрушить то, что еще не разрушил? Я сжал кулаки, пытаясь удержать себя. Хотел пошутить, но ее взгляд вышибал воздух из легких. Она была передо мной, живая, злая, настоящая. И я только теперь понял, насколько мне ее не хватало, насколько сильно я изголодался по ней, по звуку ее голоса, по глазам и запаху ее духов, по каждодневному присутствию в моей жизни. — Алиса! — начал я, кашлянув. Я пришел извиниться за все. Слухи, банки, саботаж. Я был идиотом. Она скрестила руки, брови взлетели, как будто я сказал несусветную глупость. «Извиниться?» — она хмыкнула, но без улыбки. «Ты серьезно, Артем? Ты пустил слухи, что я ненадежно, отводил всех спонсоров, а теперь ждешь, что я тебе ручки пожму?» Я все рассматривал ее. Она изменилась, похудела, а глаза стали еще выразительнее. В ней появилось нечто новое — стержень. Или он был всегда, просто я не видел. Подойдя, я кинул на стол ее рюкзак. Она проводила его взглядом без удивления и опять посмотрела на меня. Я знаю, что сделал ошибку, и за это я попросил прощения Алиса. Я хочу все исправить, и сейчас не просто так пришел. — И зачем же ты пришел? — спросила она со свойственным ей сарказмом. — Я хочу помочь. Волкстар может дать ресурсы, связи, офис, деньги, все, что нужно твоему стартапу. Она смотрела на меня как на полного кретина, а потом рассмеялась, но смех был горьким и надломленным. Ресурсы? Она покачала головой, глядя на меня как на ребенка. Ты разрушал мою мечту, Артем. Шесть лет я была твоей тенью, таскала тебе кофе, спасала твои сделки, а ты... Я тоже притащил тебе кофе. Открыв пакет, я достал стаканчик и протянул ей. Она с презрением посмотрела на мою руку, но взять кофе не подумала. Наоборот, отступила, всем своим видом показывая, куда я могу его засунуть. Я поставил стаканчик на стол, туда же положил пакет. Свитер на ней был объемный, голубой. Он казался мягким, приятным. Я бы мог обнять ее и согреть, только ей было это ни к чему. «Шесть проклятых лет! Сколько шансов я упустил за это время? Сотню? Тысячу? По факту все, сколько бы их не было! И все же сейчас мы были наедине, и нас разделяли несколько метров влажного июньского воздуха. Ты в своем уме, Артем? Ты серьезно? После ушата дерьма, который ты на меня вылил, ты хочешь, чтобы я взяла твои деньги?» Да я быстрее удавлюсь, чем возьму от тебя даже копейку. Думаешь, я сама не справлюсь? Считаешь, что мне подачки твои нужны? Единственное, что мне нужно, чтобы тебя не было в моей жизни, чтобы ты не мешал мне. С остальным я справлюсь сама. Я тебя тянула, свою платформу тем более вытяну. Я сильная, Артем. Ты не представляешь, какая я сильная. И не представляешь, какая злая. Ты извиняться пришел? А знаешь что? Она приблизилась ко мне. — Не нужно, спасибо, — сказала, понизив голос до интимного шепота, от которого у меня скрутило внутренности, а кровь ударила в виски и пах. — Спасибо? — Да, Волков, спасибо. Благодаря твоему дерьму я стала еще сильнее. Долгий огонь закаляет сталь, теперь меня хрен кто сломает. Если уж всемогущий Артем Волков не смог, то и другие не смогут. Она была ниже меня сантиметров на двадцать и смотрела снизу вверх, вздернув подбородок. Решительная, красивая и не моя. Я стиснул челюсти, потому что ответить ей было нечего. Она была права. Я не знал ее, не замечал. Но я видел ее теперь. Ее гнев, ее силу, ее усталость. Я был слеп, — сказал я тихо, глядя ей в глаза. Но сейчас, когда ты ушла, все изменилось. Теперь я вижу тебя такой, какая ты есть, Алиса. И я... я не могу без тебя. Не только в офисе. Вообще. Она моргнула. Ее лицо на секунду смягчилось, но тут же застыло. Она отвернулась к окну и нервно сжала пальцами подоконник. В тишине гудел ноутбук а запах кофе перебивал запах сырости. Спина Алисы была прямой, мои нервы натянутыми. Ты опоздал, Волков. Ее голос был холодным, как лед. Арт-тех предложил сделку. Они верят в мой проект. А ты? Ты просто тень моего прошлого. Арт-тех. Я знал их. Они проглотят ее, сделают ее мечту, ее платформу своей, и пути назад не будет. Я сжал кулаки, чувствую, как все рушится. Она уходила от меня здесь и сейчас. Снова. И я не мог ее остановить. «Алиса!» Я попробовал еще раз, голос срывался. «Я не хочу твоей благодарности. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Даже если... Даже если это не со мной». Она повернулась, ее глаза блестели. От слез, от гнева. Она молчала, и тишина душила меня. — Уходи, Артем, — наконец сказала она почти шепотом. — Просто уходи. Я смотрел на нее. Ее слова задевали глубже, чем я мог предположить. Так глубоко, куда бы ни достал ни один нож. Она была спокойной и решительной. Время текло, дождь стучал по стеклу, а она молчала. Я развернулся, вышел под дождь. Как никогда четко я понимал, что люблю. Люблю женщину, которая была рядом шесть лет. Кофе с молоком, глаза цвета мокрого асфальта, узкие джинсы. Дождь стекал по лицу, пока я шел к машине. Улицы были пустыми, как мое нутро. Оставить ее в покое? Отпустить? Я любил ее, но она была дальше, чем когда-либо. Я сел в машину, глядя на огни города, и понял — Я потерял ее. Сегодня, здесь и сейчас, а может и раньше, может навсегда.